Глава вторая. Череда приятных и не очень новостей. Урсула выбежала из поместья к посадочной площадке и прыгнула мне в объятия. «Двадцать циклов! Двадцать! Где пропадали? Как добрались до Деруса? Все расскажешь. Из дома не выпущу, пока не расскажешь». Она обняла меня. «Будь, девушка, крупнее, и не привыкни я держать устойчивую позицию, так бы и на землю повалила!» «Урсула, рада видеть! Хотела сказать, что теперь все в порядке!» — улыбнулась Мия. «Отлично! Бери винг-байк и нарезай по паэльону круги, пока альтер не остынет!» — засмеялась Урсула. «Так, Эйгон, есть очень много тем для разговора!» в том числе о том, что ты добыл. Пока никого дома нет вообще. Опять срочный совет созывают. И как вы достали Вингбайк? Они же обычно не продают такое оборудование. Долгая история. Нам его формально подарили. Я усмехнулся. Теперь только нужно немного адаптировать системы опознавания. А это откуда? Кого ты ограбил? Урсула уставилась на торчащие из пакетов лезвия мечей. Слышала про ложный оазис. Ну, почитай потом, его ограбил. Ладно, секунду. Глянул на служащих дома и кивнул им, чтобы приблизились. Духовные камни мне в комнату, блестящие перья, что закреплены снизу, в отдельный ящик и в производственный цех. Сколько нужно на подробный алхимический анализ. Измененные материалы в мастерскую на третьем этаже, где обычно я сидел. Туда же завернутую в пакет большую артефактную пушку синего цвета. Мечи и прочее оборудование в отдельную комнату и классифицировать. Вот эти штуки я указал на портальное устройство. В техномагическую лабораторию с особой бережностью, а вот это мы с собой заберем. Мы с Мией забрали управляющие ядра из ложного оазиса, армантелит и, конечно, резонатор. Урсула глянула в открывшиеся створки дрона. Сколько духовных камней! Да я столько никогда не видела! Без шуток! Урсула пришла в чистейший шок. Не удивлен, в доме сразу расходятся. Их так много можно в одном месте увидеть у только прибывшей добывающей экспедиции, а она этим не занимается. «Нужно же мне становиться повелителем, а Мии усиливаться как архимагу. Но это пока не самое интересное». Кстати, про самого дрона не спросишь? А зря, он древний, из эры до краха. Вот тут Урсула пришла в щенячий восторг, начав осматривать сохранившийся экземпляр оборудования. Его полеты окончены, техническое состояние и тогда не ахти было, а сейчас реактор и движки... Без обслуживания, постоянно действуя в атмосфере, еще хуже стали, но не подвел, везя наш хабар. Начнем со скучного. Я потер голые руки, уже сидя в гостиной на втором этаже, для отдыха членов дома. Перышки видела? Неизвестный монстр четвертого класса из рубежа Кроммерт. «Магическая и термическая сопротивляемость такая, что Саммаэль захочет сменить покрытие брони, если сможем обработать. Только мне немного оставьте». Все же призрак хотел обновить броню, и я обеспечу ему это, лишь бы не мешало стелсу. «Даже так?» — хмыкнула Урсула. «Неплохо, научный отдел уже занимается». И я поглядела по пути проложный оазис. Ты выбрался из смертельной ловушки? Кто же еще, как не ты?» На душе тепло стало из-за таких отзывов про себя любимого. Даже Мия улыбнулась. В общем, рассказал про безумного апостола Лилит и портальную технологию. «Порталы по осколку!» «Даже если думаешь, что они не будут действовать без искажения, надо исследовать. Красавец! Слушай, наша главная подкачу и паре других проектов, Клара Цитрин как раз хотела с тобой встретиться. Поможешь ей разобраться?» «Тогда дослушай», — подмигнул я и с усилием вскрыл слабую спайку на коробочке, вытащил белый кристалл. Это резонатор магии пространства, то есть усилитель. При помощи магии времени одного полуапостола-энергета сохранился древний ускоритель частиц, и мы его запустили. Программа для ускорителя у нас имеется. «По-моему, она зависла», – пробормотала Мия, смотря на замершую Урсулу. Резко дернула меня и поцеловала. Я не сопротивлялся, внимательно наблюдая за рыжей. «Помогло!» «Эйгон!» — хрипло сказала Урсула, но замолчала. В общем, она четко осознала масштаб катастрофы имени меня. Прошла минута. «Слушай, я искренне хотела заставить тебя отдохнуть, посидеть дома». «Посмотреть в экран, но если хочешь в осколки, в любое время, только возвращайся!» «Обещаю!» — кивнул я. «Но, как бы все это хорошо ни было, что там с Юргеном? И да, я уже созванивался с Эльзой, в общих чертах знаю, как и про броню Софи. Отличное решение!» «Мия, ты же теперь Винтер?» Урсула внимательно посмотрела на нее, и та буквально поклялась, держа меня под руку. «Тогда суть. Мы ведь выкрали Элизабет Чесин. Она так и сидит в одиночке. В свою очередь Чесин выкрали Юргина. Мы почти уверены, что это сделали они. Возможно, с поддержкой Левитан. Говорят, что если вернем Элизабет то продержат Юргина столько же и вернут в таком же состоянии. Времени осталось 29 часов. Отец не хочет идти на поводу, не верит в его возвращение. Мы пытаемся его найти, но пока безрезультатно. Так, я вряд ли смогу помочь, но дай мне доступ ко всем собранным данным. «И сегодня я полезу в сеть с полной отдачей», — решительно кивнул я. Любитель информации, что дорвался до вычислительных мощностей и хранилищ данных, принялся за дело. Я же пока отправил все данные по полету, кроме короны императора. Хочу презентовать отдельно и лично патриарху, когда решим насущные проблемы. «Радос уже две тысячи лет ждет, пара дней погоды не сделает». «Спасибо за помощь, хотя бы за попытку», — Урсула вздохнула. «Конечно, они не ожидают, что я приду и сразу отыщу давно похищенного». «Пойдемте вниз, к Кларе». «А ускоритель частиц какой?» Мы двинулись вниз. «Мия также с нами». Она уже поклялась в верности дому Винтер, да и сейчас мы лишь поговорим с ученой, а я пока продолжал рассказ. Хм, такой только умебиус есть, но в твоем понимании приложи моего к портальной установке. Что с ней будет? Больше максимальный размер портала, ниже энергозатраты, выше пропускная способность а также максимальная дальность, если она ограничена в осколках». Перечислил я, и у Урсулы загорелись глаза. «Самая полезная находка, да, на те порталы надежды мало. Мы и так много имеем в плане теории создания портальных переходов. Проблема в навигации. Вы ведь не нашли инмести, раз не говорите». Нет, почему-то его нигде нет. Потому что модель неправильная. Дрейф осколков сильнее и иной, нежели мы привыкли. Инмести не там, где вы ищете. Позволишь занять мейнфрейм. Ух, у меня теперь ни денег, ни вычислительных мощностей. Эйгон, без глупостей. У тебя теперь на них приоритет. Улыбнулась Урсула. «А деньги? Просто отправляешь сообщение, и тебе на личный счет перечисляют. Ты же Винтер!» «Спасибо! И да, все то железо, что я притащил, ваше! Ну и перья, как говорил!» Пока шли, я с коммуникатора подключился к серверному блоку и закинул уже готовую модель карты осколков. Расчеты займут некоторое время, да и вообще новая карта нужна уже вчера. Мы спустились в подземную часть поместья. Я зашел в немного захламленную лабораторию хорошо знакомого мне состояния управляемого творческого хаоса. Сразу пересекся взглядами с пожилой женщиной. Представился и рассказал про портальные блоки, резонатор. И данные тех исследований а потом все как в тумане очнулся через три часа с пустой грязной чашкой в руке сидя напротив терминала с формулой почти во весь экран мы обсудили с кларой то что я отдал перед отправкой урсуле а также мы вместе исследовали свойства резонатора и подгоняли экспертов по реверс-инжинирингу одного из портальных устройств. Его аккуратно разбирали, изучая структуру и зачарование. Женушек рядом не наблюдалось. Кажется, покинули область поражения информационного оружия еще где-то в начале. «Ох, Клара, уже столько времени! Еще много дел, ни минуты покоя!» Я поставил чашку, отвлекая женщину, что возилась с высокоточным генератором пространственных искажений, к системе которого мы подключили резонатор. «Заходи попозже!» — откликнулась она. «Дело сдвинулось!» «Ха! Да мы такое сделаем с этим резонатором! Только надо подогнать программу синтеза под установку мебиусов!» В общем, ей весело. Я же нашел уже переодевшуюся в домашнюю одежду Мию, которая, опустив плечи и голову, выслушивала Альтера, пытаясь перевести тему разговора на рассказ о путешествии. «Если что, про сбитый вингбайк ничего не знаю», — сказал я после приветствия. «Но ваша дочь освоилась. В осколках хорошо себя чувствовала. Не ругайте ее слишком». Она это по глупости и из любви. Хорошо, но очень уж опасное решение продолжать путь, — вздохнул Альтер. Береги ее, пожалуйста. Я кивнул, нашел Урсулу и поцеловал. Она сначала удивилась, отвлекаясь от писанины, но потом задержала поцелуй, обхватив рукой мою шею. «Много же ты всякого привез!» — Столько неизвестных осколков, хотя перышек мог бы и побольше! — она хохотнула. — Чем теперь займешься? Сможешь помочь с Юргеном? Или я тебя прошу о невозможном? — Попытаюсь, но прошло много времени. Извини, пойду к себе наверх. Там тихо, и мне никто не будет мешать. И, пожалуйста, поспи. Угу. «Ты прав!» — она потерла голову. «Я пока приказала тебе все заправить, но не обслуживать. Если что, Вингбайк готов к старту. Кстати, Рифтин опять нашли разлом в алмазные руины. Цены за гидролит немного заломили, но мы не против. Будет тебе высокоплотное топливо для полетов». «Спасибо!» — улыбнулся я. «А теперь спать!» я поцеловал уставшую девушку в лобик и она завалилась подремать мне же оставалось перекусить поздоровавшись с остальным семейством кто прибыл и отдать броню на полное обслуживание позвонил эльзи ведь та все же ждала меня и объяснил ситуацию удачи найти его это улучшит отношение винтер и спасибо огромное нашла Понравилось, как продвижение, поглотило почти все разом. Я повелитель и далеко не последний. Девушка аж сияла от счастья, хотя глаза светились буквально, энергией. Вот мне уже даже интересно, а если до осколочника? Тут не только мое желание дать ей больше силы. Но еще и попросту хочется узнать, на что это ядро способно и как далеко она зайдет. Она верный друг и мой личный союзник. — Надо будет при случае добавки прислать, — подмигнул я. Не рассчитал, думал, ей этого надолго хватит. — Спасибо, ты и про себя не забывай. Все же обогнала тебя по силе. Невероятный подарок. «Хорошо, что тогда сломала обычные ядра». Она улыбнулась и пожелала удачи с поиском Юргена. Разговоры потом, я пока сел за терминал в мастерской. «Я нашел много чего, но требуется анализ данных в больших объемах», — сказал призрак. «Вероятно, вы сможете помочь, детектив Кассадайн, а данных очень много». Очень много было чудовищным преуменьшением. Логи сканеров, малейшие реакции систем слежения за воздушным движением, предполагаемые маршруты и места, записи камер, что-то поймавших вдали. Алгоритмы улучшения картинки помогали, но они не всесильны. Призрак за эти три с лишним часа многое накопал, Но парня хорошо припрятали от информационных систем. Однако слишком много в сети дублирующих модулей, резервных копий, общих сводок или сообщений, вплоть до жалоб, что высокородные носятся в тихих зонах. Юргена найти очень важно, так что от сна отказался, даже когда ко мне пришла сама Урсула. Пришлось пока что спровадить. А ведь меня еще ждет большая экзопушка, которую я запакую в такой же корпус дрона. Только нужен источник энергии, но это все потом. «Командор, две хорошие новости!» — начал призрак немного усталым тоном. Первое, предварительные данные от алхимиков по обработке перьев обнадеживают. Стандартные методы подходят для создания почти прозрачного покрытия. А второе, я знаю где Юрген. Ты красавец! Спасибо за заботу о моей новой семье. Передохни. Твой разум теперь тоже может утомиться, попросил я настойчиво. Нет устающего мозга, но некий фактор нагрузки на душу от активного мыслительного процесса и обработки информации есть. Призрак не стал спорить. Я набрал сразу Хаймана, что выглядел немного измотанным. Сам уже двигался к оружейной, чтобы надеть какую-нибудь броню на замену. «Я нашел Юргена!» Эйгон, если это шутка, то я тебе врежу. Мы не... Серьезно? Серьезно, мастера информационной войны! Скривился я, хотя понимаю, откуда недоверие. Только без импульсивных поступков. Поймут, что летим прямо туда и переведут его. Сам знаю! почти крикнул он. Лица в кадре уже не видел. Он куда-то бежал. «Первая и третья группы со мной! Собирайтесь! Главного целителя с нами! И быстро!» «Отлично! Пока собираются лучшие целители, я уже буду готов!» Облачился в среднего класса броню. Там же быстро снаряжалось еще несколько людей. Через пару минут вышел к квингбайку, с которого сняли всякий походный хлам, включая еду. сполоснули и вставили свежие ячейки, как и в плазменную пушку. Можно и повоевать. Взлетел и переместился к военной базе за границами Нойнхофа, где уже собирался боевой рейдовый отряд во главе с Хайманом, улетевшим вперед. Тот глянул на меня со смесью восхищения и недоверия, мол, да не может такого быть я все понимаю и есть шанс что его оттуда уже перевели так что это осталось незамеченным, но подходящих тоннелей рядом нет о плохих вариантах просто не будем я успел глянуть данные сказал он столько мелочей и свидетельств как внимательность дотошность алгоритмы выявления аномалий эвристического поиска Плюс логичная фильтрация мест. Жаль, я не прилетел раньше. Можешь позвать Эльзу. Ее сила крайне полезна, спросил он. И я так и поступил. Конечно, воскликнула она, кстати, уже одетая в броню. Сразу вскочила и выпрыгнула через окно, слегка покачиваясь. Выражение лица выглядело странным. «Эйгон, может, ты лучше понимаешь? Странная способность!» «Какая же?» — выгнул я бровь, и девушка немного замялась. Ветер трепал волосы, она продолжала плавно лететь. «У меня сейчас выключен двигатель!» «Ого! У меня даже дыхание перехватило! Вот и интересные результаты!» Это способность трансцендентных, они могут левитировать свое тело. Значит, ты и эту способность получила. Осталась еще одна заметная. Какая? Ты знаешь их способности? Девушка искренне удивилась. Ей потом о себе расскажу, и уж точно не по телефону. Ага, астральный перенос, перемещение через другой план. «Особый вид телепортации, многое узнал в путешествиях. Интересно, проявится ли, все же владелица не была полноценным трансцендентным». У девушки от таких перспектив даже перехватило дыхание. В общем, эксперимент вышел занимательным. Главное, что ей вреда не несет. Но летать так быстро, как позволяют плазменные движки, Она не может. И все же завидно, тоже хочу так уметь. Захотел в небо и полетел. Она присоединится к нам по пути, Сказал я Хайману, вернувшись. И спасибо за то, что не давили на нее. Мы хотим склонить ее войти в дом. Она серьезно раздумывает, Но воевать за нас сейчас не желает. Чрезмерным давлением только потеряем полезного союзника, что может иногда помогать. А теперь вылетаем. Саммаэль находился слишком далеко, ждать его не хотели, да и не нужен нам там осколочник-уничтожитель. Мы поднялись в небо. Боевая группа небольшая, чтобы не вызвать подозрений, но элитная только архимаги, включая целителей, и чуть ли не у каждого моя пушка, или в оригинальном виде, или на транспорте. Похищение представителя великого дома – тяжкое преступление, особенно если речь о наследнике, потому на случай раскрытия все сделано так, чтобы было неясно, кто это сделал, и доказать перед Советом и Верховным судом Не получилось. Вот мы и вышли на загородный домик, числящийся за младшим домом, что располагался в живописном месте горного хребта. Во время полета к нам присоединилась Эльза. Очень удобная у нее способность для освобождения заложников. А потом смогу спокойно поговорить. Все же сидела практически одна, из друзей, разве что Рейн и Софи. Остальные контакты обрублены. Первыми вперед пошли скрытник и Эльза, которой прямо в полете передали продвинутый маскировочный модуль. Остальные окружили местность. Я напряженно смотрел через камеру Эльзы. Они подобрались к дому и тихо проникли внутрь. Жильцы как раз спали. Системы сканирования топовой брони для стелс-разведчика быстро нашли в полу люк, который вскрыли пространственным клинком. Разведчик имел мое ядро магии пространства. Не рыцарь, но я поделился другой версией. В отличие от тех, которыми владели Винтер раньше, клинок был тоньше, длинней и стабильней. Позволял не крошить материю искажением, а именно рассечь. Плюс мощная теневая магия и иллюзии. Идеальный убийца. Хотя в дальнем бою проиграет любому архимагу, заточенному на массовое уничтожение. Двое охранников, дежуривших у клетки внизу, сразу встрепенулись. Но Эльза уже юркнула внутрь и вжарила не насмерть, только обезвредив, и даже не повредив деревянный столик и оборудование рядом. «Он там!» — прозвучал хриплый тон Хаймана. И правда, в клетке в одних трусах лежал болезненно выглядевший Юрген, без сознания, но живой. «Эльза, быстрее!» «Знаю!» — крикнула она, метнувшись к клетке, — и одним покровом расплавив, отчасти даже испарив стальные прутья. Людей, может, и обезвредила, но вот защиты в комнате. Она схватила парня, прижав его к огненному ореолу, при этом легко перерубив цепь и расплавив ошейник на нем. Раскаленный металл оставит сильные ожоги, но его требовалось срочно скинуть. Как и ожидалось, ошейник рванул, но Эльза смогла покрыть Юргена защитой на долю секунды раньше. «Выбирайся наверх!» — крикнул я. Скрытник уже отступил, к дому приближалась команда целителей. Вокруг Эльзы рванули заряды, но щит повелителя не то, что можно пробить простой взрывчаткой. Она же просто вжарила потоком пламени наверх, пробив дом насквозь, сделала щит, отталкивающим все предметы, и рывком покинула опасную область. Юрген от всего этого не очнулся, но Эльза, прижимая его к себе, аккуратно приземлилась рядом, около целителей, сразу приступивших к общему исцелению и срочным анализам крови, на случай введения ядов. — У них гости были спрятаны в лесу, — предупредил я. — Уничтожать всех, кто может атаковать группу, остальных в плен, — почти зарычал Хайман. Вот и скрытые периметры обороны здания, что оживились после эпичного столба пламени. Дождь плазменных снарядов обрушился на лесок и соседнее здание где обнаружили врага. Конечно, есть шанс, что это случайные люди, но маловероятно. Слишком сильны и готовы к битве. Огненные удары, ракеты и молнии полетели на позицию целителей. Но Эльза создала огромный огненный купол, сдерживающий все. Один домик целиком смело синим ураганом ледяного ветра. Разрушительность движения сжимаемых воздушных масс плюс заморозка. Хайман стер ближайших к ним противников подчистую ударом на пределе силы. Я коллапсом сбил ракетный залп уже убегающих людей и пустился в погоню. Вингбайки у них были быстрыми, но недостаточно. И стелса им не хватало, чтобы скрыться от меня. Одного изорвал выстрел плазменной пушки, другой, пытающийся отбиваться лучами света, в итоге не выдержал стрельбы из курсового игольника с моим усилением. Это были мастера разрушения, они не могли долго противостоять напору архимага. Первый так вообще думал, что в стелсе скрылся, а для этого надо щиты отключить. К тому времени, когда я вернулся, битва уже завершилась. Ближайший лесок помяло, колесный транспорт, припаркованный на дорогах рядом, покорежило. Хайман сделал еще один круг над местностью, пока его люди пытались взять пленных. Пока я приземлялся, он подошел к Эльзе и обнял. «Благодарю», — сказал Хайман, — «без тебя его бы убили». «Я твой должник, клянусь именем». «Спасибо, мистер Винтер, то есть рада помочь», — удивленно пискнула Эльза. «Хайман», — поправил он, отпустив ее и глянув на целителей. «В порядке?» «Пока все нормально, но психологическое состояние оценить не можем. Слишком много снотворного». Рекомендуем немедленно доставить его в больницу. Транспортник будет через несколько минут. Хайман позвонил своему отцу. Спасли! Жив! Эйгон нашел его. Замечательно! В таком случае сегодня Чесин получит очень длинное видео. Пока все разбирались, я похлопал Эльзу по плечу. И она, проснувшись, поцеловала меня. Долго и страстно. «Я скучала. Понимаю теперь, почему исследователи глубин осколков зачастую не женятся. В следующий раз обязательно отправимся вместе». Мы смогли немного пообщаться. Начались разборки с прилетевшими патрульными. Ведь операция не была секретной. Дом спас своего члена. Часть преступников взята под стражу. Теперь будут пытаться доказать причастность Чесин или Витан. Про модуль незаметности для Эльзы, конечно же, все забыли. И я намекнул Хайману, что девушке бы еще немного сильнее стать. Но она сама не потребует ничего за помощь и за осторожности. Впрочем, присоединяться к Винтер она все еще не решалась. Но это не к спеху, старая причина побыть в стороне сохранялась. Хотя очки репутации она сегодня заработала и согласилась неофициально погостить. А теперь дел еще очень-очень много. Да хотя бы близящаяся война, поиск Луизы, и операция по спасению Радоса.